Глава пятая Зои очень сильно беспокоил предстоящий столь длительный отъезд Вадима Валерьевича. Поскольку она была его непосредственным хранителем, то эта странная долгосрочная командировка никак не давала ей покоя. Вадим часто снился ей по ночам снах она искала его при разных обстоятельствах, чтобы сообщить о каких-либо надвигающихся трудностях, но так и не могла найти. После странных исчезновений Кузьмича, Зоя, придя домой, села писать очередной отчет. Вдруг в двери ее квартиры кто-то позвонил. Недолго думая, она нажала кнопку «Отправить», закрыла ноутбук и убрала его в ящик письменного стола. Затем девушка подошла к двери и открыла, но за дверью никого не было. «Странно. Наверное, ошиблись». Подумала она и закрыла дверь. Зоя развернулась, направилась обратно в комнату и увидела сидящее у нее на кровати отвратительное, странное, тощее существо, которое было с ног до головы покрыто короткой густой коричневой шерстью. На голове у существа были длинные, немного загнутые кверху рога. Глаза были желтые и раскосы, широко расставленные. Существо встало, его рога достали до потолка комнаты, и оно промолвило отвратительно скрипящим голосом. «Если еще раз ты сунешь нос куда не следует, я сделаю все, чтобы тебя не стало. Ты поняла?» Затем существо фыркнуло, согнулось на четвереньки и, подобно грациозной кошке, подбежало к открытому окну и спрыгнуло с семнадцатого этажа вниз. Зоя подбежала вслед за ним к окну, чтобы посмотреть, куда оно направилось. Но кроме шумящего вечернего города, внизу не было ничего подозрительного. Девушка поспешила к своему соседу, чтобы рассказать об этом происшествии но его не было на тот момент дома. «Что эта тварь имела в виду? Видимо, это связано с Кузьмичом и его странными исчезновениями. А это значит, тут точно что-то нечисто. Нужно разобраться, что именно». Наутро Зоя зашла за Дмитрием и по дороге на завод рассказала о странном госте, навестившем ее вечером «Дмитрия очень напорегла такая новость». «Нам нужно быть осторожнее». «Мне кажется, я что-то начинаю понимать. Пока Вадима нет, его заместитель явно что-то замышляет. И нужно разобраться, что именно». К концу лета заказы и объемы производства начали уменьшаться. И одну линию, как раз ту, на которой периодически образовывались заторы, отключили. Вместо круглосуточного посменного графика работы завод перешел на дневную смену. «Сегодня я предлагаю задержаться и посмотреть за Кузьмичом». На предприятии приветствовалось, если рабочие задерживались по вечерам без оплаты. За ними никто не следил. Но мало кто хотел так работать. И поэтому ровно в 17 часов Практически весь коллектив покидал рабочие места, за исключением тех, кому просто нечем было занять себя вечером. Зои и Дмитрий, дождавшись конца рабочего дня, потихоньку спустились в покрасочную и спрятались за большим станком. Работник покрасочной дождался, пока последний корпус выйдет в сборочный цех, выключил свет и нагревательные элементы и направился в раздевалку, заперев за собой дверь» на дверью только светилась табличка выход и план эвакуации при пожаре едва освещая пространство вокруг себя ну и сколько мы тут будем сидеть вдруг кузьмич вообще сегодня не придет раз линия уже выключена давай еще немного подождем примерно через час кто то дернул дверную ручку затем послышался звук открывания замка и в покрасочную вошел анатолий кузьмич Он неспешно залез в остывающую сушилку и спокойно отправился в полную темноту. Зоя и Дмитрий потихоньку пошли до конвейера сушки и заглянули внутрь. Длинный тоннель сушки совсем не просматривался в темноте, вдруг вдалеке тоннеля сверкнула яркая вспышка, и снова все стало темным. Никаких посторонних звуков вокруг не было кроме потрескивания остывающих элементов. «Я предлагаю пойти в цех сборки». Оба хранителя вышли из покрасочной и направились в соседний цех. Дверь в сборочном цехе была заперта. Зоя достала свой ключ и открыла помещение. Они вошли и огляделись. В цехе было темно, но пыльные окна, выходившие на улицу и упиравшиеся прямо в высокий забор, немного пропускали слабый вечерний свет. Заглянув в тоннель, из которого выходили корпуса, хранители ничего подозрительного не обнаружили. Они уселись рядом с почти уже собранными холодильниками и стали ждать. Внезапно сверкнула яркая вспышка, и из-за сушилки быстрым шагом вышел Кузьмич, что-то держа в обеих руках. Он, не глядя по сторонам, суетливо подошел к запертой двери и дернул ручку. Затем, полез в карман, достал связку ключей и открыл замок. Пока он производил все эти манипуляции, что-то мелкое выпало у него из кармана. Кузьмич быстро вышел и запер дверь с обратной стороны. Зоя с Дмитрием подбежали и, светя фонариком на пол, обнаружили выпавшую из кармана Кузьмича шоколадную конфету. «Ха-ха! Вот! Это самые главные улики по нашему делу!» Подбирая конфету с пола, захохотал Дмитрий. Он начал разворачивать ее обертку, и тут Зоя внезапно одернула напарника. «Стой! Тут явно что-то не то! Ведь именно такими конфетами он кормит Полину, а она уже сама не своя в последнее время! Это какие-то непростые конфеты! Где он их берет?» «В них явно что-то добавлено. Он меня такими угощал, но поскольку я не ем сладкое, я их просто складывала в ящик стола». «Да что за бред, Зоя? Конфеты как конфеты. Ну что тебе жалко, если я ее съем?» Зоя резким движением выхватила находку из рук Дмитрия и положила ее себе в карман. «Как разберемся, что тут и как, я тебе их все отдам, если хочешь». А Затем они, открыв дверь, вышли и направились к проходной.